могли бы сострить в Пентагоне. Увы, позже Саяда Аан сказал, что для формирования подобных фундаментальных кармических следствий следует практиковать джаны самому, испытанное и пережитое с помощью эмопантографа мало отличается от мокрого сна.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 «Могучий, как роза, сказал когда-то Элвис Кастелла, но рядом с розой, насколько изящен одуванчик, и какой грубый, даже вульгарный покажется розы, когда увидишь и оценишь ажурную красоту одуванчика. Вот и тут было что-то похожее. Я догадался, даже если эти быстрые понимания инсайты были не вполне моими, я переживал их как свои, что дело не в сильном наслаждении.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 Моя служба безопасности проследила, с кем созванивается переводчик Саяда Ана. Оказалось, два других монаха тоже на яхтах. Один, как я и предполагал, был на Гюльчитае у Рината. Второй на Катаклизмы у Юры Шмуклера. Тоже делалось ясно из перемещений Демиана. Понятно было, что Юра и Ренат знают про моего монаха, и я решил при случае обсудить опыт. Случай скоро представился.